Глава семьдесят восьмая. Приморск. Наши дни. Короткий путь в пять километров показался мне дорогой из Краснодара в Магадан. А еще мне казалось, что Лексус не прибавляет скорость. Однако спидометр со мной не соглашался. Когда я увидел красную черепичную крышу кафе, сердце болезненно сжалось. Я не стал въезжать на стоянку, где обычно останавливались дальнобойщики. Как назло, сегодня не было ни одного больше груза. а пристроил автомобиль за домом. Когда я ступил на дорожку из серого булыжника, ведущую к кафе, мне послышались какие-то голоса. По крайней мере, они живы, мелькнула мысль, придавшая мне ускорение. Вскоре я уже стучал в запертую дверь. Обычно она не запиралась. Дальнобойщики могли потребовать еду в любое время суток. Галя и Виктор это знали и порой работали посменно. Когда за дверью послышались неторопливые и ленивые шаги, я напрягся. Красавчик, назвавшийся художником, кем он на самом деле, конечно, не являлся, распахнул передо мной дверь, представ во всём блеске. Это был типичный образец Альфонса, хоть снимай в кино. Его лицо расплылось в улыбке. Мне почудилось, что сейчас он воскликнет: "Батюшки, сколько лет, сколько зим!" Однако улыбка исчезла так же быстро, как и появилась, и передо мной словно предстал другой мужчина. хладнокровный, циничный и жестокий. Так и думал, что ты прибежишь по первому зову, промолвил он, и его чёрные глаза недобро блеснули. Что ж, молодец, хвалю. Где Галина и Виктор? процедил я. Отпусти их, они ни в чём не виноваты. Они в подвале, и я непременно отпущу их, если ты поможешь мне в одном деле. Альфунс махнул рукой, приглашая меня войти. Я и тебя отпущу. Мне не нужен ты. Мне нужны только твои показания. Я прищурился. Это интересно. Какие показания? Леночка Позарес хочет получить миллион долларов от продажи диадемы, сказал он будто с сожалением, но я ему не поверил. В отличие от своей подруги красавчик был плохим актёром. Впрочем, может быть, Альфонс и имел актёрское образование и был изгнан из театра за бездарность и лень. Однако вряд ли у него хватило бы терпения окончить какое-нибудь учебное заведение. Этот малый знал толк только в женщинах. И что дальше? А как нам благополучно смыться и продать её, спросишь ты, очень даже просто. Ты признаёшься в убийстве своей жены и сдаёшься полиции. Все счастливы. Занавес. Думаю, при таком раскладе никто не будет счастлив, отозвался я. Полиции всё известно. Они восстановили ваше сообщение. Не нужно было кричать об убийстве на весь белый свет. Он встал в позу. «Это точно?» «Как то, что я стою перед тобой». «Откуда ты -то из кустов малины?» вынурнула Елена и посмотрела на меня, прищурившись. «Да что с ним разговаривать? Заставь его признаться, и убьем всех. Я знаю, кому продать диадему. Через три дня мы будем с тобой за границей, и никто не найдет нас». Я с ненавистью взглянул на Леночку. Какая же ты тварь. Она к тебе хорошо относилась, даже оставила наследство. Скажи, почему ты не дождалась, пока Надежда умрёт своей смертью? Сейчас бы была миллионершей и не парилась из-за какой-то диадемы. Леночка пожала плечами и фыркнула. Знаешь, почему она оставила всё мне? Твоя жена считала меня такой же непривлекательной, как и она сама, и жалела. Она жалела всех, кто был таким же страшилищем. но это не значит, что Надежда не чувствовала своего превосходства. Это меня унижало, и я её возненавидела. Я задышал. Она сама сказала тебе о завещании? «Конечно!» Лена дёрнула плечиком. Она никогда ничего не скрывала. «Тогда ты тварь вдвойне!» Альфонс пошёл на меня. «Эй, эй! Не вздумай оскорблять женщину, здесь правила игры диктую я». "Двух её мужей ты у Какошил поинтересовался я. Интересно, кто у Какоша тебя?" он фыркнул. "В школе говорили, что я талантливый химик. С детства увлекался изготовлением разных снадобий. И ты знаешь, мне удалось изобрести уникальное вещество. Оно разлагается в течение полусуток, то есть если полиция не обнаружит труп за эти часы, эксперты ничего не докажут". Следовательно, ты всё-таки укакошел, констатировал я и посмотрел себе под ноги. Он был мне неприятен. И химик ты никакой. Остатки твоего чудодейственного снадобии эксперты всё же нашли. Так что ты ни к чёму не человек. Считай как хочешь. Его фырканье напоминало хрюканье свиньи. Полиция уже никогда ничего не докажет. А что касается твоего второго вопроса, я умру с собственной смертью. «Я в этом сильно сомневаюсь», — заметил я. «Впрочем, у тебя есть шанс. Ты должен сдаться, и это продлит тебе жизнь. Конечно, жизнь в тюряге не сахар, но это намного лучше, чем в гробу на кладбище. Думаю, тебя пристрелят при попытке к бегству». «Роль козла отпущения отведена тебе, малыш». Альфонс победно посмотрел на Елену. Она стояла бледная, без кровинки в лице. «Правда, дорогая?» «Ты слишком много болтаешь». Отозвалась женщина. Слишком много. Пора уже совсем кончать. Застави вы признаться на диктофон, а потом потом мы избавимся от всех. Лучше враг, враг мёртвый. Если Макс окажется в полиции, он тут же всё расскажет. Я ещё раз повторяю, что вам не поверят. Всё это казалось мне каким-то кошмарным сном, и я силился проснуться. С меня сняли все обвинения. Если ты будешь убедительным и скажешь, что ради Елены пошёл на убийство, думаю, они прислушаются. Он щёлкнул пальцами. Что ж, корешок, пора заняться делом. Я почувствовал, как похолодели ладони. Галину с Виктором вы тоже убьёте? Мой голос дрожал, дрожал противно. Разумеется, отозвалась Елена. Они видели нас со Стасом. А хвод, как его зовут, Стас. Имя Альфонсу ему подходило гораздо больше. Макс, усаживайся поудобнее на пол. Твоя задача признаться на диктофон. Плесать под твою дудку для меня нет никакого резона, сказал я. Вы всё равно меня убьёте. Она пожала плечами. Убить, мой дорогой, тоже можно по-разному. Стас может сделать так, что ты отлетишь в мир, но без страданий, а может и наоборот. Ты всё равно выполнишь мою маленькую просьбу, только лишишься пары пальцев. Я тяжело вздохнул и приготовился к мучениям. Меня всегда занимал вопрос болевого порога для человеческого организма. Неужели у всех героев Великой Отечественной он был понижен? Быть такого не могло. Тогда получается, что все эти рассказни про болевой порог выдумки. Когда вырезают на спине пятиконечную звезду, вряд ли для кого-то это терпимо. Сегодня меня волновало, сколько продержусь я. Вроде мой болевой порог позволял мне порой лечить зубы без анестезии, но если это выдумки, как я сам сегодня подумал, это меня не спасёт. Альфонс Тасик подошёл ко мне с включённым диктофоном. Если ты умный мальчик, то сейчас во всём признаешься. Расскажи, дядя из полиции, как ты убил свою жену и куда дел диадему. Я сплюнул в сторону. Я никого не убивала и ничего не крала. Стасик ударил меня ногой по бедру. Удар, надо сказать, был очень чувствительным. Ответ неверный. Давай попробуем ещё разок. Подожди, остановила его Елена. Она в этой паре явно была главной. Если он скажет, где спрятал диадему, а они её не найдут. Он дёрнул плечом. А это нас уже не касается. Наш друг к тому времени будет мёртв, а с мёртвых спроса никакого. Что ж, начинайте сначала, женщина отошла в сторону. Мой экзекутор опять приблизился ко мне. Итак, как ты убил жену и где спрятал драгоценность? Я ещё раз повторяю, прошептал я, что никого не убивал. На этот раз его бледное лицо будто наполнилось свекольным соком. И снова промах. Ты начинаешь меня залить не на шутку. Я всего лишь говорю правду. Разве нет? Собственная храбрость поражала даже меня. Интересно, когда он начнёт дробить мне костя. Стасик отвесил мне порой ещё тимух ударов в лицо. Из разбитого носа потекла кровь, закапала на футболку, почему-то вызвав у меня ассоциации с томатным соком, который я любил с детства. Больно? Поинтересовался мучитель. Это всё так. Цветочки. Он потряс перед моими глазами плоскогубцами. В третий раз я раздроблю тебе пальцы. Ты можешь умереть без мучений, а можешь затянуть свою агонию. Выбирай. Что ж, давай попробуем, отозвался я мир любивых хлюпае носом. Когда он подошёл ко мне с диктофоном и повторил вопрос, я плюнул в его самодовольное лицо. Это его вконец разъярило. Он схватил мою руку и поднёс плоскогубцы к безымянному пальцу. Я зажмурился, предвкушая ни с чем не сравнимую боль. Но к моему удивлению, я уже не ждал никаких милостей от жизни, раздался громкий крик: "Брось свой инструмент или стреляю". Я увидел, как плоскогубцы дрогнули в руке Стаса. Следователь Павлов Неизвестно как, оказавшись здесь, уже спешил к нему, чтобы надеть наручники. Я не думал, что вы придёте и спасёте мне жизнь, выдохнул я, и он похлопал меня по плечу. Я беспокоился за вас, и не зря. Я знал, что ваша жизнь в опасности, пока эти на свободе. Приехавшие с ним оперативники уже скрутили Елену. Проходя мимо меня, она прошептала мне в лицо: "Сволочь, жаль, что Стас тебя не прикончил". Павлов помог мне подняться. Думаю, вам нужно проехать со мной в отделение. Попьём чаю, придёте в себя. Я не возражал. Полицейские освободили Галину и Виктора, и ребята предложили нам пообедать. Я посмотрел на Павлова, ожидая, что он согласится, но на моё удивление, следователь ответил отказом. Много работы. Кроме всего прочего, нужно допросить этих субчиков. Я обнял своих друзей. Простите меня, ребята. Мне и в голову не пришло, что Елена может пойти на такое. «Мы рады, что все хорошо закончилось», — успокоил меня Виктор. «Заканчивайте свои дела и приезжайте к нам. Обещаю, донбасские котлеты будут отменными».